Зарезал в одном дворе овцу И едва не унес ее Вовремя выскочили на собачий гам Мужики с дубинами И отбили ее, уже околевшую С разорванным боком Теперь барышня нервно хохочет Зажигает и бросает в темноту спички Весело крича «Волков боюсь!» Спички освещают удлиненное Грубоватое лицо юноши И ее возбужденное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 Виден даже над чернотой земли Красный переплет какой-то сгоревшей крыши. А под стеной леса Стоят багрово-серея Три больших волка. И в глазах у них Мелькает то сквозной зеленый блеск, То красный, прозрачный, яркий, Как горячий сироп Варенье из красной смородины. И лошади, шумно всхрапнув,